Всю ночь Максу снились кошмары. Сначала явился светловолосый молодой человек в чёрных очках. Он стрелял в высокого мужчину, черты лица которого были совершенно смазаны, и лишь подсознательно Макс понимал, что это Рольф Гамерсбах. Потом светловолосый превратился в жгучую брюнетку, которая голосом Кристины Матерн кричала: "Ну что, господин сыщик, на смену этой картине пришла другая". Полупьяный бомж Гюнтер убегал от полицейских, один из которых вдруг остановился и страшным голосом заорал: "Где бриллиант, частный детектив, верните бриллиант!" Заключительная сцена была менее свирепой. Фрау Гертнер тихим, вкрадчивым голосом говорила: "Есть макс такие ненормальные красотки, они могут убить исключительно из мести, исключительно по причине непреодолённого унижения". Сыщик проснулся и сразу почувствовал, как трещит голова. Не было сил подняться и пойти в ванную, чтобы принять обычный душ. Несколько минут он лежал, тупо глядя в потолок, потом всё же медленно спустил ноги с кровати и сунул их в тапочки, стоявшие на маленьком прикроватном коврике, напоминавшем цветную латку. Посидев немного, Макс всё же поднялся и шаркая ногами вышел из комнаты. Скоро в ванной зашумела падающая вода. Он спустился в кухню, поздоровался с фрау Гертнер и сделал себе кофе. Решив, что поедет в офис попозже, не торопясь вернулся к себе и поставив чашку на маленький столик, снова сел на кровать. Принятый душ и кофе оказали благотворное воздействие, и скоро он почувствовал, что уже может соображать. Первой светлой мыслью явилась традиционная. Он по-прежнему не знает, то убил банкира. Вся эта история последних дней говорила только об одном. Есть какая-то женщина, вероятно похожая на Кристину Матерн, которая была знакома с банкиром и угнала автомобиль. Ничего другого из имеющихся фактов не следовало. Можно, конечно, предполагать, что эта неизвестная осуществила трюк с переодеванием, но никто этого не видел. Даже если допустить, что это так, то где искать эту неизвестную? А если вдруг она отыщится, то что у неё спросить? Не убивала ли она Рольфа Гамерсбаха? Конечно, нет. А не заказала ли она его? Так она и рассказала. Доказательств нет. А зачем она угнала Volkswagen? А просто так. Что из-за это будет? Да уж значительно меньше, чем за убийство банкира. И уж точно при ней не будет расписок, представляющих главную цель всех его действий. Случай, который дал ему в руки новые сведения, еще больше запутал ситуацию. По-прежнему бесспорным остается лишь факт, что банкира убил светловолосый мужчина в черных очках. И никто не видел его перевоплощения, ни одна живая душа. Никто не нашёл ни одного элемента этого мнимого маскарада. Просто мистика. Собирается ли он сегодня работать? Пожалуй, да. Надо ехать в офис. Фрау Гернер, увидев его внизу собранным и посвежавшим, пожелала ему хорошего дня. На что он ответил ей тем же. Рено завелся с полоборота, и Макс мысленно похвалил себя за то, что выкроил время и заехал на сервис. До Шиллер-штрассы оставалось совсем немного, когда зазвонил телефон. «Вундерлих, доброе утро!» Голосок был женским, тоненьким и совершенно ему незнакомым. Он напрягся, собрав складки на лбу и спросил «Простите, не очень понял, кто говорит?» Господин Вундерлих, меня зовут Карин Рунда. Вы оставили свою визитку. Макс подумал, что, пожалуй, нет таких мест, где бы он не оставлял свои визитки, и снова спросил: "Простите, фройляйн Рунда, а где я оставил для вас свою визитку? Я работница парикмахерского салона Фрау Шнайдер. Помните, вы были у нас?" Безусловно, он помнил. Помнил их свирепую хозяйку с копной волос на голове и одутловатым сердитым лицом. Помнил двух девчушек, весело щебетавших между собой, когда он вошел в салон. Какая же из них говорит сейчас? — Конечно, помню. — А что бы вы хотели узнать, фройлен Рунде? — Я думаю, что это вам было бы интересно узнать. — Боже мой! Неужели есть интересные факты? — Да. Неужели снова его величество случай? Я готов узнать всё, что вы мне намерены сообщить, фройляйн. Давайте встретимся. Где и когда, фройляйн? У меня есть время прямо сейчас. Тот ресторанчик, возле которого был убит банкир, вас устроит? Я уже в пути, ждите меня, фройляйн Рунда. Ренно развернулся на перекрёстке и взял курс на злополучное заведение тайланца. Сердце рвалось из груди. Нога вовсю давила педаль газа, руки той и дело скользили по рулю, заставляя автомобиль лавировать в потоке таких же нетерпеливых горожан, спешащих решить известные только им неотложные задачи. Стоп. Так можно и не доехать. Он сбросил скорость, поехал спокойнее, пропустив вперёд всех с более важными проблемами. Куда она денется, фройляйн Рунде? Кстати, их там было двое: одна шатенка, другая блондинка. Интересно, кто его дожидается возле ресторана. Он решил, что такой тонкий голосок может принадлежать только шатенке. Почему? Он сам не знал ответа на вопрос. Продолжая размышлять над этой важной проблемой, Макс незаметно подкатил к нужному месту. Выйдя из машины и немного пройдя в сторону ресторана, сыщик увидел шатенку лет 20 и, порадовавшись собственной интуиции, в которой он всегда сомневался, направился прямо к ней. Фройляйн Рунде она смотрела в другую сторону и неожиданно услышав своё имя, испуганно повернула голову, узнала сыщика и слегка улыбнувшись, пошла ему навстречу. Добрый день, господин Вундерлих, сказала она и протянула ему свою узкую ладошку. Макс осторожно пожал её и сказал: "Давайте пройдём ко мне в машину". Карен Рундэ не стала спорить и послушно пошла за ним. Удобно устроившись на сиденье и поставив на колени небольшой пластиковый пакет, она сказала: "Господин Вундерлих, вот это я нашла 2 дня назад возле нашего салона". Она достала из пакета что-то лохматое, грязно-соломенного цвета и протянула Максу. Не решившись взять в руки то, что она ему предлагала, Макс испуганно спросил. «Что это, фройлен Рунде?» «Сразу видно, что вы далеки от парикмахерского дела. Это мужской парик под блондина». Правда, сейчас он немного грязноват. Неудивительно, ведь он несколько дней провалялся на улице. На него попадали и дождь, и уличная грязь. После этих слов она умелыми движениями расправила отдельные пряди, сильно встряхнула этого лохматого зверька, и тогда Макс смог себе представить, что это можно надеть на голову и из лысого или брюнета стать блондином. которому на голову вытряхнули из мешка остатки какой-то серой шелухи. И что вы в этом хотите сказать, фройлен Рунде? Всего лишь то, что этот парик очень напоминает причёску того парня, который убил банкира Ведь мы все видели через стекло витрины, как он в спешке садился в автомобиль. Просто наша Шефиня в первый раз ничего не сказала об этом полиции. А когда её допросили во второй раз, тогда она всё и выложила. И вы хотите сказать, что 2 дня назад этот парень вдруг появился возле вашего салона и подбросил парик? Зачем? Она улыбнулась, явно потешаясь над ним, и подавив улыбку сказала: Всё не так. Я ещё не всё рассказала. Парик я нашла в приямке, расположенном в конце здания, где размещается наш салон. Так что он там незаметно мог пролежать с того самого дня, когда был убит банкир. А вдруг он появился там задолго до убийства? Исключено. Я как раз убирала дно приямка накануне дня убийства. То есть парик Мог попасть туда только в день убийства или позже, Макс задумался. Новость была архиважной. Значит, маскарад всё же имел место. И преступник начал освобождаться от его элементов ещё возле парикмахерского салона. И это очень правильно. Ведь если кто-то видел его у тела банкира, то в машине сидел уже другой человек. Фройлян Рунда. Допустим, что это так. Но тогда вы должны были видеть, как преступник выбросил что-то из машины. В том-то и дело, что мы видели его только непосредственно перед витриной, а потом мы уже ничего не видели. Никто из нас не выходил из салона и не видел, что было дальше. Вполне возможно, что преступник, немного отъехав и заметив приямок, выбросил туда парик или просто выбросил его и случайно попал в приямок. Вряд ли он высматривал что-то определённое. В его состоянии и думать об этом он торопился просто от него избавиться, добавил Макс. Карен Рундэ пожала плечами. Макс снова задумался. Теоретически ещё можно было допустить, что преступником был мужчина в пореке, но в это он уже не мог поверить. Столько случайных совпадений трудно представить. Итак, Банкира убила его таинственная любовница, которая очень похожа на Кристину Маттерн. Он больше в этом не сомневался. Макс вдруг взглянул на девушку и сказал: "Фройляйн Рунда, а почему вы решили позвонить мне? Вы же могли сообщить полиции об этом по реке". "Я вспомнила, как тогда с вами обошлась наша шефиня. Она грубая женщина. Я просто захотела помочь вам". Тогда я забираю этот вещдок. Вы не против? Безусловно, господин Вундерлих, буду очень рада, если это поможет вам расследовать дело, сказала она и открыла дверцу машины. Макс повёл Рыно в центр города, туда, где был офис. Так сера и обыденно начавшийся день вдруг получил продолжение, о котором можно было только мечтать. По дороге он заскочил в кебаб-хаус и на радостях купил аж три донор кебаба. Вскоре сыщик уже открывал дверь своего офиса.